Глава шестьдесят шестая. Команда. Эль. «Это не выход. Шаден считает, что даже титул королевы мне не поможет», мрачно ответила Ядену, пока остальные парни молча обдумывали его слова. «Когда я официально стану королем, у меня будет больше денег и возможностей, чтобы защитить тебя», тряхнул он кудряшками. «Твой отец тоже был королем». но он не смог защитить собственного сына и обратился для этого в Феникс. «А куда обратишься ты?» – приподняла я бровь. «В клуб Селесты», – парировал Дэн. «По воле судьбы в него попали лучшие из лучших. Богатые, сильные личности, с полезными связями». «Он прав», – поддержал его Джей. «Для начала разберемся с Рурхами и переманим Алекса на свою сторону». потом выберемся отсюда, посадим на трон Дэна и устроим Фениксу такую сладкую жизнь, что мало не покажется. Ксен, у тебя ведь должен быть подробный план замка Сентарана. Конечно, включая все потайные ходы, кивнул оборотень. Отлично. Зловещая улыбка Джея, не предвещало этому зданию и его владельцу ничего хорошего. «Мой двоюродный брат – крупнейший специалист в области охранных сигнализаций. По моей просьбе он поможет отключить сигнализацию в замке и на прилегающей территории», заявил Тарден. «Мои личные аэролеты с режимом невидимости всегда к вашим услугам», подал голос капитан. «Я могу предоставить любое количество взрывчатки», – предложил Шелти. «А я отлично разбираюсь в ядовитых растениях», – произнес Раф. «Некоторые из них применяются в кулинарии для усиления вкуса только в микродозах, а в концентрированном виде являются сильнейшими парализаторами, приводящими к остановке сердца. Я могу так ославить Сентарана по всем медиаканалам, что ему придется прятаться от толпы, лишь бы его не линчевали. Коварно усмехнулся Артем. «Это на самый крайний случай», – уточнил Энджи. «Лучше всего не поднимать шумихи, а постараться закопать эту мразь по-тихому». «Хорошо», – согласился вампир. «Тогда я перерую все видео и аудиоархивы и постараюсь раздобыть всю информацию об этой тваре. Надо найти его слабое место и заманить в ловушку». «Я создам для этого любую магическую иллюзию», — вставил слово Лин. «Я тоже», — кивнул Тарден. «И я», — произнес Раф. «А я помогу деньгами и вообще всем, что потребуется», — подвел итог Дентаран. «Мы все отличная команда», — вдруг улыбнулся Ксен. «Так что ничего не бойся, малышка. Все будет хорошо», — подмигнул он мне. и тут же, как по волшебству, перевоплотился в сурового делового человека. Итак, народ, слушаем и запоминаем. Задача номер один – справиться с рурхами. Пленных не брать. Самое большое их преимущество – скорости. Они двигаются в пять раз быстрее любого из нас. Так что Линн, Раф и Тарр должны создать специальные магические артефакты, которые замедляли бы движение любых существ, кроме нас и Фуксика. «Будет сделано», – четко отозвался Тарден за всех троих. «Помимо этого, нужно создать магические ловушки по всему периметру и поставить сигнализацию, которая известит нас о приходе чужаков», – продолжил давать указания к Сен. «Сделаем», – кивнул Раф. «Полагаю, что у нас в запасе есть несколько дней. Все свободное время посвящаем тренировкам. Находим себе спарринг партнеров». И отрабатываем удары. Я занимаюсь Шелте, а Джей и Энжи пытаются восстановить боевые навыки Эль, чтобы она чувствовала себя уверенней». Отдал приказ оборотень. «Возражаю», – неожиданно выразил протест Дентаран. «Эльвира попросила меня быть ее тренером, и я согласился. Так что заниматься с ней буду я». «Эль» – выжидательно уставился на меня к Сену. А лица Джея и Энджи помрачнили. «Ребят, только не обижайтесь, но я не хочу, чтобы кто-то из вас меня тренировал. У меня рука не поднимется вас бить. Мне вас жалко», – вздохнула я. «А его не жалко?» – брофертена изогнулась причудливым домиком. «Нет, пожалуй, я плечами, говоря чистую правду». «Понятно», – усмехнулся вампир. «Ну что, господа, не слабая у нас заварушка намечается». Такое чувство, что я еще не умер, но уже на пути к белым тапочкам. Будь оптимистом, – снисходительно посмотрел на него Лин. Я могу взять на себя Алекса, – неожиданно заявил Раф. Ага, а я это засниму, и потом весь эфир будет в файлах на тему «Лева жрет рыжика», – усмехнулся Эртен. – Алекс слишком сильный противник, и я возьму его на себя, – решительно заявил Ксен. нет Воскликнула я, представив кровавый бой льва и гепарда. От одной только мысли об этом мне поплохело. Я сама должна разобраться с Алексом. Он ведь мой муж как-никак. Развела я руками. Мы еще вернемся к этому вопросу, малышка. Мягко сказал оборотень. Ну а теперь, если никто ничего больше не хочет добавить, предлагаю отправиться на боковую. Это был очень длинный, полный неожиданности день. И теперь нам всем не помешало бы отдохнуть. Но перед сном нашим эльфам нужно еще установить хотя бы временный защитный контур вокруг хижины, чтобы враг не застал нас врасплох. Как опытный разведчик предложил Джей. «Какие дыры, говоришь, ты изучал?» Пристально посмотрел на него Ксен, но Нак выдержал его взгляд. «Черные». «Ты сам, как черная дыра, сплошная загадка», – задумчивый изрюк Сен, но допытываться дальше не стал. Видимо, решил не портить отношения с будущим родственником. Джей погасил на лице загадочную улыбку, одним движением отстранил от меня Шелти, а Эрлинг тем временем оперативно подхватил мою расслабленную тушку на руки. «Нет, Энджи, стой!» – я уже почти привычным движением выпорхнула из объятий мужа. «Мне тут надо один должок отдать», – пояснила я, подходя к Шелте. Тот быстро вскочил на ноги и уставился на меня немигающим взглядом, в котором светились восторг и абсолютное обожание. «Эль!» – тихо выдохнул он, не веря своему счастью. «Наклонись!» – смущенно попросила я парня, который был выше меня на целую голову. Но Шелте решила сделать по-другому. Доля секунды, и вот он уже сидит на бревне, а я оказалась лицом к нему, у него на коленях.